«Алхимия — трудное дело». «Я вам уже говорил! Мне привезли это соцветие гномы. Откуда они его взяли, я не знаю». Уже никак не скрывая своей злости, в который раз подряд отвечал старый алхимик Сар Лапирк, которого все никак не желали оставлять в покое, и постоянно то представители гильдии магов, то эльфы приходили все эти разумные, как бы невзначай пытались выяснить, Все возможное о том, откуда же взялось такое необычное соцветие риланской яшмы, и даже его кураторы из гильдии магов приходили и пытались давить, угрожая прекратить поставки различных ингредиентов. И никто из этих любопытных разумных даже не пытался понять тот факт, что он уже как-то пояснял им то, что соцветие той самой необычной риланской яшмы было доставлено вроде бы из черного леса, но ему никто не верил, А в последнее время к нему даже приходили и представители королевской тайной службы. И если со всеми остальными он боролся вполне себе спокойно, то с последними могли возникнуть серьезные сложности, ввиду того факта, что это они могли ему со спокойной душой угрожать чем угодно. А вот ему приходилось терпеть и молчать. Даже с представителями гильдии магов, которые пытались запугать его прекращением поставок, Сарлапирк знал, как можно бороться — Тем более, что эти умники, которые пытались его так запугать, забыли о главном. В том самом договоре, который он заключил с гильдией магов еще в молодости, имелся пункт, касающийся подобного нюанса. То есть, при любой попытке срыва поставок, эти разумные банально могли бы сами нарушить этот договор, и им придется выплатить ему компенсацию. Более того... В этом случае алхимик банально оказывается уже ничего не должен тем же самым представителям гильдии. Зачем они пытались его так напугать? Сейчас уже было не суть важно. Хотя бы по той простой причине, что все эти разумные хотели выяснить истинное положение дел, касающиеся именно поставок этих соцветий лекарственной травы. Вот только дело обстояло таким образом, что гномы, которые должны были привести к нему этот груз, Неожиданно заявили о том, что это дело не такое уж и легкое, ввиду того факта, что было подобное растение, достаточно ценное, и его не так легко достать. При попытке надавить на них старый алхимик наткнулся на тот факт, что никакого контракта с их семейством у него заключено не было. Ну да. Ведь он сам прекрасно понимал, что те же ингредиенты, которые он старательно получал с территории Подгорного королевства для своих экспериментов, были, по сути, обыкновенной контрабандой. А контрабанда — это всегда риск. Ассар Лапир просто не мог заключать договоренности о подобных поставках, так как в данном случае мог сам подписать себе смертный приговор. Для него это было бы недопустимой глупостью. Поэтому ему и приходилось договариваться с тем старым торгашом-гномом именно только на словах, так как он прекрасно знал о том, что этот гном его не подведет. А тут вдруг такой казус. Выяснилось, что старый контрабандист совершенно неожиданно отошел от всех дел. И при этом делами клана Дурт теперь занимается его младший брат. И о чем это говорит? А говорит это о том, что старый гном Грандурт слишком уж заигрался. Именно что слишком. Так как вся эта ситуация, сложившаяся сейчас, открыто ему говорила о том, что все это может касаться как раз именно поставок. того самого соцветия риланской яшмы. Один только факт того, насколько всполошились эльфы из великого леса, говорил о многом. К тому же, несмотря на все хитрости этих лесных ублюдков, у них никак не получалось влезть в секреты старого алхимика. Все только из-за того, что он сам, заранее предусмотрев такие проблемы и занимаясь, по сути, запретными исследованиями в свободное от основной работы время, побеспокоился о том, чтобы его слуги никак не могли предать своего хозяина. Есть для этого способы. Есть законные, но есть и незаконные. Например, один из таких способов, который был, как бы сказать, не слишком запрещенным, но и не пользовался особым разрешением к использованию со стороны той же гильдии магов, была кровная клятва, и именно на нее и рассчитывал сар Лапирк, заставив всех своих слуг дать ему эту самую клятку на крови. Именно поэтому, как бы эти эльфы не пытались к ним подходить, предлагая и золото, и какие-то подарки, ничего подобного у них так и не получилось. Обо всех этих потугах старый алхимик достаточно быстро узнал, и посмеялся бы, и даже с удовольствием. Но он сейчас сам прекрасно понимал, что своими интригами с контрабандой Зацепил какие-то секреты, которые имели отношение к великому лесу, и в этом случае для него самого существовала достаточно серьезная опасность, от которой никуда не денешься, настолько серьезная, что Сарлапирк сейчас даже задумывался о том, что ему было бы неплохо попытаться как-то исчезнуть на определенное время. Вот только куда он мог сейчас исчезнуть? Скорее всего, подобная попытка сбежать не приведет его самого ни к чему хорошему. Всего лишь по той причине, что появление поблизости заинтересованных лиц из тайной службы короля уже само по себе говорило о том, что так просто извернуться ему просто не получится. Он уже понимал, что ему даже не дадут попытаться сбежать из столицы. И даже под предлогом того, что ему нужно найти какие-то очень важные ингредиенты для очередного эксперимента, Те же самые руководители гильдии магов, не говоря уже о тайной службе короля, банально не позволят ему сделать подобного. Видимо, уже просто устав пытаться подкупить его слуг, те же эльфы стали приходить к нему лично, откровенно предлагая деньги за информацию о том, откуда старый гном доставлял ему тот самый эксклюзивный товар. Конечно, кто-нибудь мог бы посоветовать старому алхимику банально взять и рассказать им все, тем более за чистое золото. Ведь он любит золото. Почему бы не сделать этого? Причем за вознаграждение? В том-то и дело. Ведь он уже пытался им рассказать о том, что этот товар был доставлен совсем не из великого леса, о чем явно хотели услышать те же эльфы. Но они ему банально не поверили. Так что теперь поступать подобным образом он уже просто не хотел. Тем более, что не знал главного. Он не знал того, откуда этот гном на самом деле привез ему подобное соцветие риландской яшмы. Возможно, он действительно притащил такой эксклюзивный товар именно с территории Великого Леса. Возможно. Ведь он знал о том, что и сам алхимик не гнушается контрабандой. Неужели этот придурок не мог меня о таком предупредить? Тихо прошептал сквозь зубы старый алхимик, когда в очередной раз был вынужден проводить из своей лавки, желающих узнать секреты, которые так заинтересовали эльфов, хоть бы одним словом намекнул бы. Я бы тогда не ходил бы в гильдию, а ведь я всего-то и хотел, чтобы получить финансовую компенсацию за те затраты, которые сделал. Ну извините, ты сейчас золотых это вам не шутки, а теперь что? Раздраженно прикрикнув на подвернувшегося ему под руку слугу, царь Лапирг до ночи заперся в лаборатории. якобы делая какие-то там эликсиры. На самом деле он там просто сидел и размышлял над тем, что же ему теперь делать. Все только из-за того, что слишком уж была напряженная ситуация вокруг всего происходящего. Настолько напряженная, что он сам просто не знал того, что ему делать дальше. Он боялся того, что представители тайной службы короля банально придут к нему и устроят тотальный обыск лаборатории, А ведь у него здесь присутствовали тайники, где имелись запрещенные ингредиенты и даже эликсиры. Да, он иногда баловался такими вещами. А как иначе он бы заработал деньги на собственную лавку и лабораторию? В гильдии магов такую роскошь тебе никто не позволит. Однако ему удалось это сделать. Все только за счет того, что он тайком создавал эликсиры, при помощи которых можно было, к примеру, кого-нибудь вынудить сделать что-то не слишком законное. И от чего разумного могла защитить как раз-таки только клятву на крови. Вот только не всегда шло так, как он хотел. Сейчас же ситуация изрядно накалилась, и старому алхимику надо было искать выход из нее. Ведь если в ближайшее время за его эликсиром придут покупатели из той же ночной гильдии, то у него сразу же возникнут большие проблемы». Ввиду того, что за его лабораторией и лавкой сейчас явно наблюдают представители тайной службы короля. И это было очень плохо. Настолько плохо, что он понимал главное. В любой момент из-за всех этих проблем он может поменять свой уютный дом на казематы этой страшной организации. Именно поэтому он сейчас и переживал за собственную жизнь. И эти переживания сейчас толкали его все дальше в сторону паники. Той самой паники, которая могла в любой момент превратить его жизнь в один сплошной кошмар. Если раньше он не особо переживал из-за своих проблем и экспериментов, то теперь ему приходилось переживать о том, что его собственная жадность и желание получить дополнительный доход, которым ни с кем не нужно делиться, сейчас сыграли с ним очень страшную шутку. Ту самую шутку, которая и станет для него смертельным приговором. Однако этот разумно не знал главного, именно того, что к нему в ближайшее время никто не придет за теми эликсирами, которые были запрещены к изготовлению. Все только из-за того, что основными покупателями этих самых эликсиров у него как раз и были сотрудники тайной службы королевства. Именно они, они как не представители ночной гильдии, приобретали у него эти эликсиры. Поэтому сейчас его лишний раз нервировать такими вот гостями они не собирались. Но их заинтересовал товар, который он получил от гномов. Они уже знали о том, что тот действительно ничего сказать не может. Ввиду того, что банально не знает канала поступления таких важных ресурсов, они тоже были бы не против получить возможность изготавливать эликсиры более высокого качества. Ведь один только флакончик эликсира высшего исцеления стоил очень дорого. Его стоимость за флакончик в один глоток исчислялась пятью сотнями золотыми монетами. И всего лишь по той причине, что этот эликсир мог вылечить практически все. Даже отравление смертельными ядами. Конечно, такие эликсиры можно было купить и у эльфов. Но зачем их покупать, если можно подобное изготавливать на месте? Более того, для нагнетания обстановки и объяснения причин высокой стоимости таких эликсиров Сами эльфы говорили о том, что он изготавливается чуть ли не из чистой эссенции жизни, и возникал вопрос, где они берут такой чудодейственный состав. Но если все оказывается куда проще, то почему бы не решить этот вопрос в пользу королевства Муран? Именно поэтому сейчас тайная служба короля старательно отпугивала от дома этого старого алхимика всех ненужных гостей, включая сюда эльфов. Они ждали. Ждали именно того, что все-таки к нему прибудет подобный груз, и этот старик все же догадается взять и расспросить поставщика о том, откуда именно берется такой ценный груз, сделает он это или нет. В данной ситуации было очень важно, и поэтому тайная служба короля взялась за старого алхимика и старалась сделать так, чтобы его никто больше не нервировал и случайно не спугнул того, кто привезет ему такую ценность. так как они сами прекрасно понимали, что допустить такую глупость им просто нельзя.